Правило 69 Остерегайся красных Выглядела она как мутант, пытающийся стать человеком Множество лап, как у паука, только намного больше Явно больше десяти, но все тонкие и длинные, метра по два каждая Тело напоминает жука, но спереди более человеческое, что ли. По крайней мере, все, что выше пояса, человеческое. Хоть и вместо кожи хитин, а череп немного крупнее обычного. Да, еще у нее вместо волос какие-то переплетения, похожие на дреды. «Остановитесь!» Проникла она в мой разум, только увидев. «Ты тоже это слышишь?» Спросил Вася. «Уходите!» Повторил голос в моей голове. «Прости, но я обещал как мать убить тебя!» Ответил я мысленно. Ты умеешь говорить? Интересно. Зачем выполнять обещания, данные мертвецу? Откуда ты знаешь? А, хотя, если в мысли умеешь проникать, то наверняка и в память. Вы не сможете меня убить, так что лучше уходите. Мои стражи вас раздавят, а мои дети скоро выйдут из коконов. И тогда мы отвоюем все это гнездо. Ох, классический босс в любой игре. Обязательно нужно толкнуть пафосную речь перед боем. Ну, ладно, подыграю. «Твои стражи мертвы, а наша ярость скоро постигнет тебя!» Передал ей мысли. «Что? Ты что несешь? Я так не разговариваю!» А вот теперь я реально удивился, откуда она такие слова знает. Да и вообще, как она поняла, что я стебусь над ней? «А стражи мои сейчас заняты другой угрозой, куда более сильной, чем ты. Вам я отправила лишь десятерых». Тут я напрягся, что за другая угроза, но если у нее есть намного больше стражей, то нам и правда придется несладко. а может она блефует, от нее можно ожидать чего угодно, в любом случае нужно закончить начатое. «Вы можете уйти, пока не поздно, но эту, принцессу чужого гнезда, я не отпущу». С этими словами королева приподняла передние лапы, выпустив свету струю кислоты из своей задницы. Света отскочила в сторону, хотя немного жидкости попали на ее тело, вызывая ожоги. Королева продолжила обстрел, а я бросился в атаку. Создав две пластины, я бросил их в ряд тонких лапок, но моя материя не смогла перерезать ни одну из них. Я повторил атаку, только теперь бросил пластины во время рывка. Эффект был намного лучше. Я повредил одну ее лапу, вот только скорее перебил ее, чем перерезал. Моя материя не берет ее. Тем временем Света подобралась ближе и, уклоняясь от острых лапок, пыталась добраться до головы королевы. Чем там остальные заняты? Почему не помогают? Но обернувшись, я почувствовал себя виноватым. Мои соратники сдерживали целую толпу стражей, прорывающихся из тоннеля. И, судя по всему, долго сдерживать не смогут. Я бросился на помощь своим людям. В первого стража запустил две пластины. Вместе с рывком это не слабо повредило монстра, но не убило. Второго я подчинил своим навыкам контроля. Получилось это немного легче, чем с предыдущими. Страж под моим контролем стал в проходе и преградил путь остальным, сдерживая их. Но мутанты не стали долго терпеть его выходки и прикончили за полминуты. Давя остатки своих соратников, стражи пробирались через тоннель. Вася со спекулой забрасывали их камнями, но такую броню грубой силой точно не пробить. У меня оставалось мало гамма-энергии, так что контроль использовать я больше не мог. Оставалось только одно — пластины. Бросая пластины во время рывков, я постепенно ослаблял броню стражей, а Вася ее уже доламывал. Вот только стражей и правда было намного больше, чем при первой стычке с ними. И Света нам сейчас помочь не могла, так что нас постепенно теснили. Позади нас королева дралась со Светкой. Кислота, кровь и отрезанные лапы летели во все стороны. Попадая на коконы, кислота разъедала оболочку, и детям приходилось вылупляться раньше времени, хотя я бы не сказал, что они недоразвиты. Их тела напоминали взрослых людей, только голова была приплюснута сверху и вытянута в стороны, формой напоминая букву «Т». Дети сообразили быстро, где свои, а где чужие, и часть бросилась на помощь королеве, а другая часть атаковала нас в спину. Мне пришлось прикрывать остальных». Ситуация складывалась крайне неудачно. Света из наступлений перешла в оборону, а мы из обороны перешли в огребание люлей. Стражи вырвались из тоннеля и едва не раздавили Васю. Тот успел бросить свой черный туман и отбежать в сторону. Спекула прикрыла деда Макса, получив серьезную рану от плевка стража. Одна псинка практически не пострадала, отражая все атаки обратно в стражей. Еще пару минут и нас всех перебьют, а затем и Свету. Она оказалась не такой всесильной, как я думал. Чтобы отвлечь стражей на себя, я бросился в рукопашную. В руках появилось два клинка, которыми я рассек бронированные лапы ближайшего стража во время рывка. Эффективно, красиво, быстро, но этих стражей несколько десятков, судя по приближающемуся грохоту. Еще несколькими атаками с рывками я дорезал остальные лапы, а затем добил стража. Энергия на исходе, а они все прут и прут. Следующий противник прижал меня огромной лапой к земле. Я не мог сделать ни рывок, ни атаковать его с достаточной скоростью. Вася и Спекула принялись бросать в стража камни, но тот лишь усилил давление. По мне, будто колонна танков проехала. И когда в глазах начало темнеть, появился он, двухметровый монстр с невероятной скоростью движения. Сначала я решил, что это теневик, но дыма под ногами у него не было, и стальной шерсти, меняющей угол, тоже. Его тело словно состояло из тонких нитей, переплетающихся между собой. На руках эти нити образовывали несколько лезвий разной длины и формы. На груди, ногах и спине они больше напоминали оголенные мышцы, без кожного покрова. Как на манекенах в медицинских учреждениях. Незнакомое создание бегало по стражам, атакуя их в уязвимые места. Те умирали один за другим, хотя иногда им удавалось отбросить противника ударом лапы. Но тот быстро поднимался и снова атаковал стражей. Мне даже показалось, что у него есть лицо, небрежно сплетенное из тех самых нитей, а глаза казались очень знакомыми. Я попытался проникнуть в его голову. Захватить контроль вряд ли получится. Я со стражами едва справляюсь, а он намного круче. Я хотел лишь поговорить, а заодно проверить свою догадку. Но монстр не пустил меня в свои мысли, наглухо перекрыв доступ. Я даже эмоции его не чувствовал а он тем временем вырезал стражей, в том числе убил моего обидчика и спас меня. Вот только после этого, сам чуть не убил, я едва успел подняться. Как два лезвия пролетели мимо, а затем вернулись обратно, притягиваемые сплетениями нитей. Незнакомец при этом стоял в двух метрах от меня. Он еще и удлинять конечности умеет. Следующая атака была более решительной, но я успел создать щит. Лезвие мутанта пробили его, но ран я не получил. Развеяв щит, я тут же создал новый. Во второй руке появился клинок, и я бросился на врага. Тот моментально оказался у меня за спиной, и я получил с десяток ран. Тонкие нити разрезали мою кожу, словно несколько плетей. Заревев от боли, я рванул вперед и развернулся. А на меня уже неслись новые переплетения, которые могли меня прикончить. «Прохор Иванович!» — раздался голос деда Макса, и монстр замер, остановив свою атаку. Его голова повернулась к деду лицом, а глаза сверкнули желтым. — Проша, ты меня помнишь? — широкой улыбкой произнес дед. Тонкие нити стали уползать с лица мутанта, и под ними казалась обычная кожа. Я бы даже сказал, человеческая. Он выглядел как живой, словно и не превращался в гниющего ходуна или бегуна. Я уже было расслабился, решив, что Проша узнал нас и больше не будет атаковать. Но не тут-то было. В него попало немного кислоты Красной Королевы, все еще сражающейся со Светой, и он пришел в ярость. переплетение клинков устремились в деда Макса. Вася успел перекрыть его, скрестив на груди окаменевшие руки, но удар лезвиями оказался слишком мощным. Камень рассыпался, оставив Васю чуть ли не инвалидом. Я бросился на прошу, сбив его с ног, но через секунду он уже стоял надо мной, готовясь добить. Я услышал тихий скрежет, словно кто-то поцарапал камень о камень или о металл. Это был дед Макс, но он ничего не царапал, а лишь зажег огонь зажигалки. «Ты совсем уже? Нашел время курить! Нас же сейчас убьют!» — возмутилась спекула. «Так самое время!» — пробурчал тот и затянулся на полные легкие. Проша тем временем бил меня хлыстами с остальными наконечниками. Я только и успевал создавать щиты, которые он тут же пробивал. Но как только дым деда долетел к нам, Проша замер. Принюхавшись, он забыл про меня, про свои раны от кислоты. На его лице появилась довольная ухмылка, а глаза закрылись от удовольствия. Дед протянул ему косяк и с гордым видом посмотрел на свое творение. Проша принялся курить, медленно растягивая удовольствие. «Где ты дурь достал?» — удивился я. «А ты думаешь, люди кобальда не курят? Да у них запас в несколько килограмм!» «Да, ты был прав, это устраняет агрессию», — сказал я, глядя на мирного монстра. А затем возле нас упала из раненой света. Она вся истекала кровью. На коже живого места не оставалось. Даже когтистые пальцы были сломаны. «Вы ничтожество! Что вы можете против Красной Королевы, жалкие создания? Сейчас вы станете кормом для моих деток!» Передала она мысль всем присутствующим. Затем королева издала истошный крик, от которого уши едва не взорвались. И тогда начали лопаться коконы. Из них вылезали мутанты, похожие на людей. Кто-то крупнее, кто-то поменьше. У некоторых была костяная броня на руках, плечах, груди. И все они стали нас окружать. — Слушай, дружище, я все понимаю, но не мог бы ты нам помочь. А потом я тебе дам столько травы, сколько ты за месяц не скуришь. Обратился дед к Прохору. Тот, последней затяжкой, докурил самокрутку и вновь покрыл свое лицо черными нитками, словно какой-то веном. И мы стали отбиваться от выводка красной королевы. Она тем временем атаковала нас кислотой. Вася с дедом сражаться уже не могли. Я со спекулой держали оборону. Пока Проша всех вырезал. Только атаки королевы сдерживать не получится. Ее кислота слишком токсична, а у меня энергия на исходе. «Проша, займись королевой!» — крикнул я. Тот моментально рванул к ней, запрыгнул на спину и принялся атаковать в одну точку, пытаясь пробить броню. На нас со спекулы ополчили все новоиспеченные мутанты. Они атаковали щупальцами, вырывающимися из груди. Напоминают Нокриса, только не такие ядовитые, хотя какой-то токсин у них имеется. Получив несколько срапин, я стал слабеть. Двигаться стало тяжелее. Из-за этого я с каждой минутой получал все больше ран и все сильнее замедлялся. «Нет, остановись! Я дам вам силу!» Транслировала королева предсмертные мысли. Прохор все же пробил ее броню и вот-вот прикончит ее саму. «Я верну твою женщину. Алиса, да? Так ее зовут? Я могу ее исцелить. Просто убери от меня этого монстра. Принцессу чужого гнезда тоже вылечу». Обратилась она уже ко мне. Я задумался, если она правда это может, но тогда придется нарушить слово, данное как матью. Она наверняка уйдет или потребует гарантию, чтобы мы ее отпустили. «Как бы не хотелось спасти Алису и Свету, я не могу на это пойти. Хватит с меня ваших манипуляций. Мне нужен опыт, чтобы стать сильнее и добраться до Кобальта с трупоедом. А значит, нужно прикончить Красную Королеву». Я рванул к ней, пробиваясь через толпу ее отпрысков. Двумя клинками я разрезал плоть, делая рывок за рывком. «Нет! Остановите его! Оста...» Мысль королевы затухла. Я не успел. Прохор сам ее добил, забрав весь опыт себе. Дети королевы тут же набросились на Прохора, атакуя его со всех сторон. Но он даже не замечал их. Прохор спокойно доставал из тела королевы куски ее плоти и пожирал. Меня охватила волна злости. Захотелось убить его. Мне нужна была эта сила. От злости я начал резать детей королевы одного за другим. Пока они были заняты Прошей, я убивал их. Странно, но через пару минут у меня словно открылось второе дыхание. Энергии стало больше. Раны начали затягиваться. Появились силы. Даже злость отступила. Проша тем временем начал мутировать. Он становился крупнее. Черные нити образовывали элементы брони на плечах, локтях, бедрах, коленях. Голова стала более массивной, слегка вытянулась назад. «Проша!» — на выдохе сказал я, добив последнего детеныша красных. Тот протянул ко мне голову, затем протянул руку, из которой вырвались нити. Они оплели мое тело и подняли над землей. Нити стали сжиматься. Мне стало труднее дышать. «Проша, не надо!» — заорал дед Макс. И Проша его послушал. Я упал на землю, хватая ртом воздух. Проша попятился назад, словно смутился собственному поведению. Затем развернулся и побежал прочь. — Что за монстра ты сотворил? — откашлившись, спросил я деда. — Я сотворил? Это не я откормил его, забывая при этом накуривать, — возмутился дед Макс. — Я же полез во внутренности королевы, надеясь, что Проша оставил камни. Но добраться до камней я не смог. Мало того, что внутренности отвратительно воняли. Они еще были ядовиты. Кровь обжигала, а испарения разрушали легкие. Мне хватило пары вдохов, чтобы отступить. «И как ее разделывать?» Задал я риторический вопрос. «Я могу это сделать», — сказала Света, подойдя к телу. «Да ты едва ходить можешь», — заметил я. «Все в порядке», — пробурчала она и полезла к мертвой королеве. Я слышал, как шипит ее кожа. Слышал даже запах разъедаемой плоти. Вася при этом аж блевать начал. Хотя и сам выглядел не намного лучше. Я переживал, что девушка снова перейдет в режим безумия и сожрет все камни, превращаясь в мутанта. Но через минуту она высыпала передо мной жменю камней. Ее руки и ноги при этом были разъедены до мяса. Сгоревшие трупы и то лучше выглядят. «Вроде все», — буркнула она, пошатываясь. В руке девушки остался один камушек, ярко-белого цвета и с идеально гладкой поверхностью. «А это что?» — спросил я. «Это...» «Дай это Алиске. Только так она выживет», — тихо ответила девушка и свалилась без сознания. Мы отнесли Светку и Васю в лазарет. Батя помог перевязать им раны, но я все еще сомневался, что Света выживет. Хотя она наполовину мутант, Вася точно не подохнет. Слишком он для этого вредный, да и ранены у него только руки, зато капитально. Их будто бензопилой потрепало. Я склонился над Алисой, держа в руке белый камушек. Если Света сказала правду, то это невероятно ценная штука. А ведь она могла сама его съесть и исцелить себя, но вместо этого отдала мне. Нет. Она точно не человек. Люди не такие альтруисты. Любой бы на ее месте сожрал бы камень сам. Алиса так точно бы не отдала его. Так может дать его Светке? С Алиской мы уже точно не будем вместе. Слишком много разочарований. И хоть она все правильно сделала, когда соврала мне, я все равно на нее злюсь. Или на себя. «Алис, проснись. Нужно кое-что принять», — сказал я, решил спасти обоих девушек. «Что? Опять лекарство?» По усне пробурчала она. «Да, небольшая таблетка. Открой рот!» Но девушка сначала открыла глаза и увидела белый камушек в моей руке. «Что? Ты Где ты это достал?» – оживившись спросила она. Алиса попыталась приподняться, но зашла с сильным кашлем. «Тихо, не поднимайся. Мы убили королеву!» «Но как?» – не унималась девушка. «Это не важно. Просто съешь это. Я... я не могу. Ты знаешь, сколько он стоит?» Ты можешь десяток альфа-камней обменять лишь на один этот, — тихо пояснила она. — Мне все равно. Никакие камни не стоят человеческой жизни. Ешь давай. Ты нам нужна. Нам еще Анну найти нужно и Светку вылечить. — Что? Где Анна? Что со Светой? Анну кобальт забрал. Они, скорее всего, отправились к трупоеду. А Света, ну, она дралась с королевой и чуть не умерла. — Тогда отдай камень ей. Я не заслужила прошептала Алиса и закрыла глаза. «Все же я ошибся в ней. Тогда решено. Спасу ее. А затем отправимся в другое гнездо. Достанем еще один камень и отдадим Светке. У нее организм наверняка покрепче, а значит, продержится пару дней, в отличие от Алиски. А ну, ешь!» Рявкнул я и силой и втолкнул ей камень в рот. Алиса не стала спорить и проглотила камень. «Прости меня за все!» прошептала она и уснула. Ничего не происходило. Я решил, что ей нужно временное исцеление и отправился отдыхать. Уснуть было тяжело, несмотря на усталость и раны. Я около часа или двух обдумывал последние события и принятые решение. «Кот, проснись!» — послышался женский голос едва и уснул. Я раскрыл глаза и обомлел. «Какого черта?» — только и смог я произнести.